Пугачев из-под Оренбурга отлучился к яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареей, устроенную пристарицы прежнем русле яика. Мятежники под дымом и пылью с криком бросились к крепости, заняли ров, и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился девять часов сряду при неумолкной пальбе перестрелки. Наконец, подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. Пугачев скрижетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти, и четырехлетний ребенок, впоследствии, славный Крылов. Пугачев в яицком городке увидел молодую казачку, Устинью Кузнецову, и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему, помилуй, государь, дочь наша ни княжна, ни королевна, как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка-государыня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штат Сдам и Фрейлин из яицких казачек и хотел, чтобы на Эктеньи поминали после государыни Петра Федоровича супругу его государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешение от Синода. Отказ их огорчил Пугачева, но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные своей страны не теряли бодрости — Их пальба не умолкала, вылазки не прекращались.